Глава двадцатая Чуть позади, справа за нами, стояла группа комитетских во главе с Цвигуном. Я заметил Бобкова, там же присутствовал у делов, как всегда собранный и внимательный. Четвертый человек стоял ко мне спиной. И я сразу не смог понять, кто это. Обычный темный костюм, короткая стрижка, средний рост, средняя комплекция. На руке... Поднятые с фунжером блестели часы дорогой швейцарской марки. «Потек Филипп», — машинально отметил я. Я хотел подойти ближе, но вдруг на пути возник мягко улыбающийся, словно смущенный Мишка Горбачев. «Владимир Тимофеевич, вы, как всегда, на посту», — произнес он с наигранным дружелюбием. «Вы просто незаменилый сотрудник. Как бы мне переговорить с Леонидом Ильичом? Может, поспособствуете? Хочу поблагодарить его за мое назначение и обсудить дальнейшую работу». Это все в рабочем порядке, Михаил Сергеевич, ответил я сухо, так и не пропустив его к генсеку. А для себя отметил, что дни Майка Горбе в правительстве страны уже сочтены. Даже могу точно сказать, чувствовать себя визунчиком он будет себя недолго, где-то месяц не более. Когда мы возвращались в Заречье, Леонид Ильич вышел из автомобиля, как это у него сложилось давно, примерно за километр. Мы шли с ним по живописному осеннему парку. Купы красных кленов, желтых берез, листья рвутся с веток и летят вниз, сорванные малейшим ветерком. Через несколько минут погода стала портиться, холодало, тучи опускались все ниже, того гляди пойдет дождь, нудный осенний, возможно даже со снегом. Возможно, вот эта резкая смена погоды и навела Брежнева на мысль, которую он озвучил: завтра Вой поднимется в руководстве. произнес он слегка озабоченно. Чему больше всего будут возмущаться, как думаешь? Приемником ответил я. Никому не нужны рядом мины замедленного действия, и не просто рядом, а на креслах, которые до этого были удобно и крепко держали до самой смерти. Вот, вот. Сами пристроились, детей своих протолкнули, а тут и внучки подросли. Им помогать надо. Я порой думаю, хоронить их с этими условными креслами будем. Брежнев вздохнул. Да, впрочем, мы с тобой об этом вчера говорили. Ты что-то хочешь спросить, ведь по глазам вижу. Да тоже про преемников вопрос. Не очень понятна процедура, как они будут внедряться в систему управления. Если это непривычный помощник, а скорее ученик, который со временем займет место учителя, то кем они должны начать? Понятен этап исполняющего обязанности в случае болезни старшего товарища. Это как привычный зам. Даже совместное управление можно понять, хоть и непривычно, конечно. Но вот каков будет старт и с чего начинать? Неужели сразу на пост? Не налобали бы дров? Не сразу, Володя. Конечно, не сразу. Так что ты не беспокойся. Леонид Ильич ободряюще усмехнулся. У нас в Кремле сначала надо кучу согласований и две кучи разрешений получить. Так что вводить в курс дела будем не всех сразу, а поочередно, постепенно и под контролем. В таком деле ошибок допустить никак нельзя, иначе не простит мне такую инициативу ни партия, ни народ. Но ты, наверное, не просто так спрашиваешь. Может, тебя кто-то конкретный интересует? Ну что ж, прямой вопрос, прямой ответ. Горбачев Михаил Сергеевич. Он же переведен в Москву и назначен секретарем ЦК. Человек новый, пока непонятный. Говорил я осторожно, чтобы мне показать, сколько всего на самом деле я знаю о Горбачеве. Присматриваюсь, вот повнимательнее, что за фрукт, что от него ждать. И куда вы его планируете, Володя? Ну ты же понимаешь механику. Горбачев шел по сельскохозяйственной линии, а секретарь по сельскому хозяйству у нас Кулаков, и снимать я его не собираюсь. Вот в будущем Михаил Сергеевич может быть и займет его место и пойдет туда, но пока Федор Давыдович прекрасно справляется со своими обязанностями. Поэтому я даже не знаю, куда приткнуть Горбачева. Многие говорят, парень перспективный, далеко пойдет. Пока на международные дела его поставил. Теперь он секретарь ЦК по связям с международными организациями. Ну, ты там знаешь ЮНЕСКО, ПРИОН, много разных организаций. Да тот же Всемирный Совет Мира или те же Всемирная Федерация Женщины и Всемирная Федерация Молодежи. Да много таких структур. Есть где развернуться, есть где показать себя с хорошей стороны. Ну или с плохой. Посмотрим, как у него получится. В любом случае присмотреться к человеку надо, тут ты прав. Язык у него подвешен. А там это как раз требуется. Он любого заболтает. Талант истинного дипломата. Лянителейич усмехнулся. Но вот что мне не понравилось: он же тут же свою супругу устроил, сразу же в Советский Комитет защиты мира. Уж слишком нагло как-то полномочиями стал пользоваться. Хотел я его к Кулакову прикрепить, а Кулаков дальше расти будет. Ну а Горбачева на место его, как уже сказал ранее. Но вот не задача. Федор Давыдович руками и ногами уперся. Мне говорит Энтонь Балаболдаро мне нужен, а я вот сейчас думаю по литберо, если протащу инициативу об омоложении кадров. постарается этого говоруна ко мне пристроить. Вот ты не представляешь, Володя, я ведь тоже от него руками и ногами отмахиваться буду. Но почему не представляю? Очень хорошо представляю, Леонид Ильич. А вы не думали вопрос с Горбачевым решить поиному? Это как? Опять что-то интересное? Хочешь предложить? Ну раз никто его не хочет себе. «В замену», то с глаз долой и сердца он, как говорится, но согласно должности. «Отправьте его в зарубежную командировку и супругу его туда же. Ну вот кто знает, может, и на хорошие специалисты, тоже с задатками дипломата. Посмотрим на них в деле. Недавно пришло приглашение от британского парламента. Вот давайте его и отправим во главе делегации». И мне бы тоже параллельно с ним съездить, посмотреть за успехами молодого руководителя. Составлю отчет, потом лично вам расскажу о своих впечатлениях. Вот это ты дело говоришь. Согласился Леонид Ильич. Тогда завтра с утра приезжай. Чувствую, все подписи и печати тоже сюда приедут. Он рассмеялся своей шутке. Решение полюбирую я тебя обеспечу. Так что сразу собирайся и езжай. Проводив Леонида Ильича до госдачи, я не стал задерживаться. Надо бы и семью проведать, а то совсем забросил близких. Последнее время домой прихожу только ночевать. И то не каждую ночь. Вот так и вырастут дочери без меня, и не замечу, как взрослыми станут. Моя ласточка летела к Москве, а я думал, выстрелит или нет, моя задумка. Тут даже дело не в том, повторятся или или нет события моей реальности относительно Горбачева в этом времени. Тут ведь дело в характере человека. На душу никакая альтернативная история не влияет. Душа она во всех альтернативах одинаковая. Мне иногда кажется, что растянута эта душа по всем параллельным и перпендикулярным, ну не знаю, какие еще там есть, измерениям. И в каждом сволочь будет сволочью. Святой святым. Может, на самом деле все гораздо сложнее, но мне понятнее и ближе именно такая картина мира. А дома было все спокойно. Относительно новая картина уже начинала восприниматься как уютная и родная. Танечка учила первые гаммы, сосредоточенно ударяя по клавишам тонкими пальчиками. Леночка рисовала, а Светлана готовила ужин. Интересно, а в какой момент такая вот... Тихая семейная гавань, защищенная от всех ветров и бурь, начинает казаться болотом. Вот в прошлой жизни у меня вот так и случилось. Не хотелось бы повторить это снова. На ужин у нас новое блюдо. Ты такого никогда не ел. Света Лукава улыбнулась. Олимпиада Вальдемаровна поделилась удивительным рецептом. Представляешь, я даже не знала, что из макарон можно такое приготовить. Света сделала большие глаза и, посмотрев на меня, строго распорядилась: "А ну-ка быстро мыть руки и будешь помогать мне собирать на стол". "Слушаюсь, мой командир". Я умылся, сменил одежду на трикот и футболку и тут же вернулся в кухню. "Итак, я в твоем распоряжении, чем помочь? Так возьми прихватки и доставай из духовки лист". Я выполнил просьбу, поставил на плиту горячий противень и азарточно уставился на него. Что-то коричневое, похожее на проволоку, лежало неопрятной горкой, а сверху этой горки угадывались кружочки пересушенных помидоров и, кажется, высушенный до хруста фарш. Света, а вот это так и было задумано, или что-то пошло не так? Поинтересовался я, глядя на растерявшуюся супругу. Но ты прав, от такого я точно никогда еще не ел. Я стащил с листа высохший кусок помидора, сунул его в рот и закатил глаза, изображая удовольствие. Володя, это задумывалось как кольца из спагетти с фаршем, но оно не должно было быть таким пересушенным, наверное, духовка виновата. Светлана едва не плакала. Олимпиада Вальдемаровна из Италии привезла рецепт, ей во время гастролей знакомый итальянский повар открыл его по большому секрету. А она сегодня поделилась со мной, когда приходила заниматься станей, говорила пальчики оближем такая вкуснядина, настоящий итальянский изыск, да уж изыск, лапша, фарш, помидорка и сыр. Для человека из двадцать первого столетия самое обычное сочетание продуктов и даже, пожалуй, поднадоевшее. Ох уж эти итальянцы со своими странными вкусами. Я перевел стрелки, чтобы жена не чувствовала себя виноватой. Ты не расстраивайся. Сейчас все вместе приготовим что-нибудь более простое, но надежное, наше советское. Я достал яйца, поставил на плиту кастрюльку и включил газ. Потом нарезал тонкими пластинками батон, поджарил с одной стороны, быстренько почистил пару зубчиков чеснока и натер поджаренную сторону гренка. Яйца сварились, почистил желтки. И сложил в глубокую миску. Туда же немного сливочного масла, выдавил зубчик чеснока, добавил пару ложек майонеза, размял все это вилкой и хорошенько перемешал. Быстро смазал мягкую сторону гренка и выложил на блюдо. Вуаля! Быстро и самое главное вкусно. Полюбовался и наделал своих рук. Светлана жалобно всхлипнула. Я посмотрел на нее внимательно. Волосы в беспорядке, бледное лицо, под глазами круги. На щеке пятно, кажется, Леночке на акварель. На блузке пятно синие. Понятно. Устроила большую стирку и пыталась накрахмалить простыни. Судя по состоянию кухни, делала генеральную уборку, точнее, тоже пыталась сделать. Сама замученная и с ног валится. Не так дело не пойдет. Квартира большая и света явно не справляется с бытом. Завтра же надо будет решить этот вопрос. И желательно с утра, до того, как я начну оформлять документы для поездки в Англию. — А чем так вкусно пахнет? В кухню в припрыжку влетела Леночка и стащила с блюда бутерброд и надгустила. — Ммм, вкусняшка! — В общем, поужинали, и уже когда девочки пошли спать, мы тоже легли в постель. Я спросил жену. — Свет, ну вот зачем такие потуги, а? Раньше ты так не напрягалась. Ну да, по хозяйству твоя мама занималась многим. Но все равно мы же любим простые блюда: котлетки, пюре, макароны по флоровски. Но、ну、вот зачем ты сейчас стараешься прыгнуть выше головы? И береги здоровье, пожалуйста. Вот не стоит надрываться, пытаясь самой справиться со всеми домашними делами. Валути, мне олимпийская вальдемаровна всегда говорит, что я теперь супруга большого начальника и должна соответствовать. В доме должно все блестеть, дети должны быть воспитанными, и я сама должна выглядеть как на картинке модного журнала. Вот давай оставь себе последний пункт, я не против, а вот со остальным я разберусь. Это не твоя забота. Завтра же заглянув в хозяйственное управление КГБ, попрошу подыскать помощницу. Заодно и за девочками помогут присматривать. Репетиторство, музыкальная школа. Все это снимет с тебя большую часть нагрузки, так что не удивляйся и приготовься относиться спокойно к новому человеку в доме и, возможно, в семье. И помощь тоже принимай спокойно. Не хватало, чтобы ты снова злегла. Света подразнила меня немножко, называя эксплуататором, буржуином, аристократом, а потом прижилась поближе и вскоре уснула. А、я смотрел на нее и думал, вот как так-то теща царственное и небесное все время старалась построить Свету. Вот теперь Валентины Ивановны нет, и Света тот же нашла на свою голову новую совечицу. Вот никак жить не может без критики и руководства сверху, так что ли? Не, надо что-то делать с ее комплексами. Чувство вины, чувство долга и чувство ответственности вместе дают не очень хороший итог. особливо если одну из них перевешивает. А Светлана всегда чувствует себя виноватой. Я на это давно обратил внимание. При случае попытаюсь провести ей курс внушения на эту тему. Утром мы встали рано, за завтраком я уже не в первый раз предложил Светлане сдать на права. Давно пора научиться самой водить машину, а заодно суметь переключиться с бытовых проблем. Света, не поедешь сама, поведу за ручку, как ребенка. Пообещал я ей целую на прощание. С утра я ехал в заречье в приподнятом настроении. После вчерашней речи Леонида Ильича на сессии Верховного Совета сегодняшний день обещал быть особенно интересным. Приехав на место, изрядно удивился, не увидев на стоянке автомобилей членов Политбюро. Да неужто ж ошибся, хотя... Сегодня вроде как суббота. Да, с обещанной Светланой домработницей я, похоже, тоже погорячился. В хозяйственное управление я смогу попасть только в понедельник. Прошел в серое, похожее на музей здание и сразу же направился к Леониду Ильичу. Тот уже позавтракал и сидел в своем кабинете с газетой в руках. Володя, ты только посмотри, что тут пишут. Он качал голову и смеялся. Возгласами одобрения встретили депутаты примеры из жизни, приведенные в речи Леонида Ильича Брежнева. Но с наших-то газетчиков что взять? Они как привыкли писать по одной заготовке всегда, так и пишут. Только меняют фамилии, даты и события. А слова все одни и те же. То ли дело западные газеты. Там каждый корреспондент пробует самовыражаться, чтоб его заметили. Генсек отложил правду на стопку свежей прессы. Подвинул к себе переводы статей из иностранных газет. Ну вот, например, «The Times» пишет. «Неожиданное оживление кремлевского старца». Это они меня так называют. Я старец. Ну, ну, ну, мы еще это поглядим. А вот французская Лифигаро выдала. Принимая новую конституцию, Брежнев рассказывает анекдоты о себе. Леонид Ильич снова с удовольствием рассмеялся и добавил: "Но это все заголовки. Они в западной прессе всегда смешные." Особенно старается, конечно, бульварная пресса. Вот, смотри, какая интересная выдержка. Неожиданный курс на обновление стал серьезным вызовом для Запада. Никто не ожидал, что Леонид Брежнев, которого многие уже списали со счетов, поменяет правила игры и начнет серьезное обновление своей команды. Эксперты предрекают новый раунд борьбы за власть и влияние в Кремле. Особенно настораживает курс на омоложение состава советского руководства. Это обстоятельство вызовет серьезное недовольство и противодействие старой кремлевской элиты. Недавняя таинственная смерть председателя КГБ и министра внутренних дел. Это только первый раунд борьбы за власть в Советском Союзе. Что скрывается за сменой курса в Кремле? Кто стоит за кадровыми изменениями? Кто дергает за ниточки в окружении Брежнева? Какую фигуру на политической арене пропустили наши аналитики? Кто стоит за спиной Брежнева? за его психологическим и физическим преображением. Ответов на эти вопросы у нас пока нет. Леонид Ильич отложил в сторону переводы, внимательно посмотрел на меня и как-то задумчиво произнес. «Не дураки там сидят все-таки. А вот интересно, когда в газетах появится твоя фамилия?» — Другого человека у меня за спиной пока что нет. — А Ребенка? Вы что, о нем забыли? Я-то тут при чем? Я ведь уже десять лет с вами работаю и никуда не везу, ни во что не вмешиваюсь. По должности не положено. И последнее, что меня сейчас интересует, — это моя персона в западной прессе. Хотя утреннее чтение газет натолкнуло на очень интересную мысль. — Это какую же? — заинтересовался Брежнев. — Да. «А имеются ли статьи Джона Мастерса по поводу вчерашнего события?» «Ну, это не у меня. Это у Александрова Агентова, поинтересуйся. Он заведует переводчиками». Меж тем за окном послышался шум мотора. Леонид Ильич переключился на этот звук, забыв о заинтересовавшем меня Мастерсе. «Итак?» — Брежнев посмотрел на часы. «Кто ж первый?» Подожди, сам угадаю. Громыка. Он самый ответил я, выглянув в окно. Можно поспорить на деньги, что сейчас начнут один за другим прибывать остальные члены политбюро.、И、я на сто процентов уверен, что каждый будет случайно проезжать мимо и просто решит заехать справиться с моим здоровьем. Но、ну, что, Володь, будешь спорить? Не а Ленинтилич. «Проиграю же!» — улыбнувшись, отказался я от спора. И с удовольствием отметил, что бодрость, хорошее расположение духа и боевое настроение не покидают генсека со вчерашнего дня. Леонид Ильич оказался прав. Не прошло и пятнадцати минут, как в Заречье по одному собрались все члены политбюро. «Это ж надо какое ЧП государственного масштаба!» Генщек произнес речь без заготовки и впервые публично сказал то, что думает. С сарказмом произнес Леонид Ильич. Но говорил же я тебе вчера, Володя, что вопросов ко мне будет много. Но вот главный вопрос: каким будет мой следующий ход и что они с этого получат?